Тема 15. -я. Общественное и политическое развитие России в 1855-81 годах. Первая. Внутренняя политика. Великие реформы. Император Александр II и начало преобразования. 19 февраля 1855 года на российский престол зашел император Александр II, 1818-81 годы которому предстояло войти в историю под именем Освободителя. Современники, близко знавшие царя, отмечали, что ни по способностям, ни по свойствам характера он не подходил для выпавшей на его долю великой миссии. Александр II отличался от своего отца Николая I менее глубоким умом, не унаследовал он и его железной воли. В юности Александр Николаевич держался весьма консервативных взглядов и во всем одобрял политику своего отца. Страница 191. В то же время молодой император был достаточно прагматичен, он не желал идти на перекор жизни во имя отвлеченных принципов, умел понять необходимость компромисса и определенных уступок. Наставник Александра II, поэт Жуковский, сумел воспитать в своем ученике определенные гуманные наклонности. Став императором в разгар неудачной для России Крымской войны, Александр II начал склоняться к мысли о необходимости перемен в политическом курсе. Вскоре после вступления на престол Александр II поставил во главе морского министерства его роль во время Крымской войны чрезвычайно возросла своего брата Константина, убежденного либерала. Был разрешен свободный выезд за границу, амнистированы декабристы и Петрошевцы, проведен ряд других либеральных мер. Однако узлом проблем, стоявших перед Россией, был крестьянский вопрос. В марте 1856 года, выступая перед московским дворянством, император произнес решающую фразу «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, пока оно само собой начнет отменяться снизу». В историографии существуют различные мнения относительно причин, заставивших самодержавие пойти на отмену крепостного права. Советские историки вслед за Лениным считали, что главную роль сыграла экономическая исчерпанность крепостничества, незаинтересованность крестьян в результатах своего труда, ужесточение эксплуатации в помещичьих имениях вели к заметной деградации сельского хозяйства. Экономический кризис, ухудшение положения крестьян привели, по мнению советских историков, к значительному росту социальной напряженности на рубеже 1850 годов Она выразилась в подъеме крестьянского движения и выступлениях радикальных общественных деятелей Чернышевского, Добролюбова и других. В советской, в советской историографии они именовались революционными демократами. Следуя выводам Ленина, советские историки считали, что в России тех лет сложилась революционная ситуация. Из-за отсутствия революционного класса пролетариата и революционной партии в России, эта ситуация не завершилась революцией. Правительство смогло отделаться реформой. Существует и иная точка зрения, согласно которой к середине XIX века крепостное хозяйство в России еще далеко не исчерпало своих возможностей. Антиправительственные же выступления были крайне слабы. Ни экономическая, ни социальная катастрофы – Согласно этой концепции, России не грозили. Однако, сохраняя крепостное право, она могла выбыть из числа великих держав, что наглядно показала Крымская война. Таким образом, крестьянская реформа, согласно этой точке зрения, была вызвана в первую очередь внешнеполитическими факторами, необходимостью сохранить статус России как великой державы. Крестьянская реформа Решив приступить к преобразованиям, Александр II поначалу попытался действовать методами своего отца. В начале 1857 года для подготовки реформы был учрежден секретный комитет. Правительство попыталось добиться дворянства инициативы в решении крестьянского вопроса. Комитет, составленный из николаевских сановников, работал вяло, никакого энтузиазма не проявляло и дворянство. Однако ряд влиятельных лиц, близких к царю, брат Александра II, великий князь Константин, бывший министр государственных имуществ граф Киселев, сумели убедить императора, что медлить с реформой нельзя. В конце 1857 года, не без давления правительства, литовское дворянство ходатайствовало о безземельном освобождении своих крестьян. Правительство воспользовалось удобным случаем. Александр II предписал литовским дворянам создавать губернские комитеты для выработки проектов крестьянской реформы. Рескрипт предписания царя был опубликован. Впервые после долгих лет Николаевского царствования правительство ознакомило общество со своими намерениями. Правительственный комитет по крестьянскому делу утратил свой тайный характер и из секретного был переименован в главным. После публикации рескрипта дворянство всех областей империи вынуждено было ходатайствовать об учреждении у себя губернских комитетов. В них сложилось две группировки. Большинство помещиков предлагало освободить крестьян совсем без земли или с маленьким наделом. Эта точка зрения была особенно популярна в черноземной губернии, где земля имела большую ценность. Либеральное меньшинство предлагало освободить крестьян землей за выкуп. Такое решение устраивало помещиков не черноземные полосы, где земля большой ценности не представляла. Поначалу Александр II разделял точку зрения большинства помещиков, однако затем пришел к выводу о необходимости освободить крестьян с земли. В советской историографии такое решение обычно связывалось с усилением крестьянского движения. Царь и его приближенные действительно боялись повторения Пугачевщины, однако не меньшую роль сыграл и иной фактор – наличие в правительстве влиятельной группировки, получившей название «либеральная бюрократия». Покровителем либеральных бюрократов был великий князь Константин Николаевич, крупнейшим их представителем чиновник Министерства внутренних дел Милютин. К числу либеральных бюрократов принадлежали также секретарь Константина Николаевича Головнин, впоследствии министра народного просвещения, брат Милютина, Милютин, ставший затем военным министром. Либеральные бюрократы отстаивали интересы не какого-либо из сословий, а государственной власти как самостоятельной и самодавляющей силы. Для укрепления же позиций государственной власти необходимо было по мнению сторонников Милютина освобождение крестьян создание крепкого крестьянского хозяйства предоставление определенной свободы общественным силам позиции либеральных бюрократов особенно усилились когда на их сторону перешел влиятельный и близкий к царю генерал Ростовцев в начале 1859 года для обработки проектов дворянских комитетов были созданы редакционные комиссии во главе с Ростовцевым Фактически комиссии стали играть главную роль в подготовке проекта крестьянской реформы. Большинство в комиссии составляли либералы. Выработанный в комиссиях проект подвергся обсуждению депутатов, присланных дворянским комитетами. А затем был передан высшие государственные органы. Опираясь на поддержку царя, либералы смогли отстоять основы своего проекта, и в то же время их противникам удалось внести немало изменений. 19 февраля 1861 года Александр II подписал манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Крестьяне получили личную свободу и большинство общегражданских прав. Учреждалось крестьянское самоуправление, которому передавался сбор податей и ряд судебных полномочий. В то же время крестьяне по-прежнему платили подушную подать, несли рекрутскую повинность, подвергались телесным наказаниям. Сохранялась община и общинное землевладение. Авторы крестьянской реформы считали, что устойчивое аграрное развитие России обеспечит осуществление двух типов хозяйств – крупного помещичьего и мелкого крестьянского. Поэтому крестьянам предоставлялись на дело полевой земли, однако они в среднем на 20% были меньше тех участков, которыми крестьяне пользовались при крепостном праве. Малоземельные крестьян сильно осложнило пореформенное аграрное развитие. За землю крестьяне должны были выплатить помещикам выкуп, величина которого в полтора раза превышала рыночную стоимость земли. 80% выкупной суммы помещикам выплачивало государство, причем долги помещиков государства вычитались из выплачиваемой им суммы. Крестьяне в течение 50 лет должны были выплачивать долг государству с процентами. С 1858 по 1863 год была проведена реформа удельных, принадлежавших императорской фамилии, а в 1866 году реформа государственных крестьян. Крестьянская реформа создала значительные возможности для аграрного развития России, однако она сохранила немало пережитков, сословная обособленность крестьян – община. Большие сложности создавала и крестьянское малоземелье, поэтому в будущем реформа непременно нуждалась в дальнейшем развитии – застой или поворот назад – Грозил революцией. Реформа сосредоточила значительные средства в руках государства, однако из-за этого она оказалась весьма тяжела для крестьян. Это затормозило развитие крестьянского хозяйства. Реформы 1863-1874 годов. Крестьянская реформа повлекла за собой преобразование всех сторон государственной и общественной жизни. В 1864 году было введено местное самоуправление, земство. Представители всех сословий избирали уездные земские собрания, которые посылали депутатов в губернское земское собрание. Члены земских собраний именовались «Гласными». Председателями собраний были руководители дворянского самоуправления, предводители дворянства. Собрания формировали исполнительные органы, уездные и губернские земские управы. Земства получили право собирать налоги для своих нужд и нанимать служащих. Ведали земства хозяйственными вопросами, школами, медициной, благотворительностью. В 1870 году органы самоуправления, заведовавшие хозяйственными вопросами, были созданы и в городах. Городские избиратели избирали городскую думу, которая формировала управу. Во главе думы и управы стоял городской голова. В 1864 году была проведена наиболее радикальная из реформ судебная. Прежний суд сословный, закрытый, решавший дела канцелярским путем, был отменен. Более простые дела передавались выборным мировым судьям. Для более сложных дел создавался Коронный суд, окружные суды и судебные палаты. Решение о виновности подсудимого в окружном суде выносили присяжные заседатели, представители общества. Судебный процесс стал устным, публичным, состязательным. Обвинял подсудимого прокурор, а защищал адвокат, присяжный, поверенный. Вводилась несменяемость судей и их независимость от администрации. В 1863 году был утвержден университетский устав, возвращавший университетам автономию. Вводилась выборность ректора, деканов, профессоров. Университетский совет получил право самостоятельно решать все научные, учебные и административно-финансовые вопросы. В 1864 году вводилось новое положение о начальных народных училищах, согласно которому образованием народа совместно должны были заниматься государство, церковь и общество, земства и города. В том же году был утвержден устав гимназии, провозглашавшим доступность среднего образования для всех сословий и вероисповеданий. В 1865 году для столичных изданий была отменена предварительная цензура. Теперь правительство налагало на прессу наказания за уже вышедшие в свет статьи. Глубокие реформы затронули и армию, страна была разделена на 15 военных округов, преобразовалась судебная система и учебные заведения. С 1874 года вводилась всеобщая воинская повинность, причем значительные льготы предоставлялись в зависимости от образования, это стимулировало рост грамотности в стране. Преобразование затронули также сферу финансов, положение православного духовенства, духовные учебные заведения.